Как-то убирая с тесной кладовки, она в очередной раз попыталась разместить на узком пространстве чемодан, пылесос, ведро и щетки. Рассердилась, вытащила чемодан в коридор, раскрыла его и стала сама разбирать бумаги и рассовывать их по ящикам письменного стола. И, конечно же, она обнаружила целую пачку фотографий Регины. Угу. В том числе одну стомной, обнаженной Региной. на постели в берлинской квартире Виктора, которую Жанна тотчас узнала. А на обороте фотографии была надпись «Круглым детским почерком» «Единственному от единственной». На других фотографиях стояли скромные надписи, сделанные рукой Виктора «Регина Равич» и «Разные даты». Скандал разразился чудовищный. «Сколько же ты лгал!» возмущалась Жанна. — Ты теперь и сам наверняка не помнишь, что ты мне городил по поводу своих вечно ссорящихся супругов-друзей. Виктор пытался внушить Жанне, что связь его с Региной теперь уже в прошлом, но Жанна резонно заметила. — Но звонит и рыдает в трубку, она не в прошлом, а сейчас. — А те деньги, что лежат у тебя в банке, они от Артура или от Регины? Виктор понял, что дело идет к разрыву, а потом решил с деньгами ничего не скрывать. Эти деньги мне прислала Регина. На тот случай, если я захочу расстаться с тобой, чтобы я мог снять себе жилье. Ну так расставайся и уходи. Снимай жилье, покуда деньги целы. Ты этого хочешь? Да, хочу. Ну что ж, только помни, «Ты сама этого захотела!» «Я не забуду!» — кивнула Жанна. «Вещи ты заберешь сразу или приедешь за ними потом?» «Как?» — растерялся Виктор. «Ты хочешь, чтобы я прямо сейчас вот ушел так сразу?» «Конечно! А чего тянуть? Все же предельно ясно!» «Ну куда же я пойду? Как это куда? В любой приличный отель!» «Деньги у тебя есть, а мало будет. Твои друзья пришлют тебе из Берлина». Жанна уже вытащила из чулана на злополучный чемодан, который так и не успела вынести на помойку, и принялась, как попало, швырять в него одежду и вещи Виктора. Это было уже слишком. Он ушел и первую ночь действительно провел в отеле, а на другой день снял однокомнатную меблированную квартирку на Леопольдштрассе и стал ждать дальнейшего развития событий». Жанне он не звонил, и она тоже его не искала. Светлое пиво не было ни тягучим, ни переслаченным, но оно было кислым и горьким. «Да что, что за чертовщина с этим пивом? Или со мной что-то не так?» «Уж не заболеваю ли я?» — испугался Виктор и отодвинул недопитую кружку. Он попросил официантку кружку нести а ему принести крепкий чай с лимоном. Блондинки напротив давно уже не было, на ее месте теперь сидела китайская или корейская пара и переговаривалась, сблизив головы и поглядывая по сторонам. Потом девушка осталась на месте, а парень вышел и стал напротив окна пивной. Мимо него шел поток пассажиров. Виктор какое-то время с машинальным интересом наблюдал за ним. С чего будет он оставил девушку в пивной, но стоял снаружи у нее на виду? К парню подошла женщина средних лет и что-то спросила. Парень ответил, потом что-то сунул ей в руку, она ему. «Наркотики он продает, что ли?» — равнодушно предположил Виктор. Но спустя недолгое время углядел, что тут продают из-под полы сигареты. Через какое-то время парень вернулся в пивно и подсел к девушке. Настороженно озираясь, они повозились с сумкой, стоящей под столом, и парень снова вышел на промысел, а девушка осталась за столом. Через неделю после переезда Виктора явилась Регина, оглядела его новое жилище и пришла в восторг. «Какая уютная квартирка, Вики! Ну, просто настоящая норка для одинокого зверька! Но теперь ты не будешь одиноким, и скучать я тебе тоже не дам!» и для начала я верну тебе долг. «Какой долг, дорогая? М -м, ты же помогал мне обставить заново мои апартаменты!» Она засмеялась, вспомнив, как начинался их роман. «А теперь я помогу тебе навести уют». Она открыла дверцы почти пустого шкафа, проверила, как работают плита и электронагреватель для воды, спрятанная за передвижной панелью на роликах, присвистнула, увидев белую внутренность пустого холодильника, И принялась играть в маленькую хозяйку маленького домика. В первую очередь она потащила Виктора по магазинам, накупила нужные-ненужные посуды, выбрала очень дорогие шторы на окно и коврик на пол, накупила растения в горшках и кашпо и разместила их по всем углам. До вершины она до отказа набила продуктами холодильника подвесные шкафчики, надстроенной кухней, что было и в самом деле кстати. Они провозили с этим до обеда, а после отпраздновали новоселье в преобразившейся квартирке. «Неужели тебе тут действительно нравится?» «Угу. Некоторые женщины любят обставлять свой флирт с комфортом, а я больше всего на свете ценю уют». А с ней вправду было уютно. Регина бочком передвигалась по тесной комнате в старой рубашке Виктора с засученными рукавами, жарила вырезку на крошечной плите, Резала овощи для салата, положив резальную доску поперек маленькой раковины, и, казалось, была и в самом деле счастлива. После обеда они легли в постели, занялись любовью, немного поспали, и пора было вызывать такси и ехать в аэропорт. «Как мне не хочется улетать от тебя», — сказала Регина, целуя его перед выходом в посадочный салон. «В следующий раз я постараюсь что-нибудь придумать для Артура», И прилететь на несколько дней. Знаешь, о чем я мечтаю? О чем, маленькая? Проснуться утром в твоей комнате шкатулки от запаха кофе, яичницы с беконом. И чтобы ты принес мне завтрак на подносе. Так давай сдадим билет, и ты останешься со мной. И уже завтра утром я подам тебе кофе в постель. Кофе, яичницу, бекон и что там еще, м? Мы что-нибудь обязательно придумаем, дорогой. Мы уже все придумали. «Получи от Артура обещанные деньги и подавай на развод!» Она зажала ему рот долгим поцелуем, а после прошептала. «Потом, потом, дорогой! Скоро, совсем скоро, вот увидишь!» И заторопилась вслед за пассажирами. Уже объявили посадку на берлинский рейс, но Виктор удержал ее за руку. «Регина, что мешает тебе сделать решительный шаг?» «Ты что, не хочешь мне довериться?» «Что ты, любимый? Как я могу не верить тебе?» «Просто я не хочу причинять Артуру слишком большие страдания. Мне хочется устроить все как-нибудь помягче. Ведь мы десять лет прожили с ним. Он всегда так обо мне заботился». «Нет, дорогой, я не могу сразу нанести ему такой удар. Я должна сначала его подготовить». «Подготовить что?» «Удар», — раздраженно сострил Виктор. «Фу, какой ты дурачок!» «Подготовить Артура, чтобы он мог этот удар вынести». «Ну, все, все, отпусти меня». «Я решусь, честное слово, решусь. Ты только не торопи меня». И она убежала за двери в стеклянной стене. Регина не торопилась, а зато свидания их стали продолжительнее. Она нашла в Мюнхене русского врача-терапевта и заявилась к нему лечить астму, сославшись на каких-то берлинских знакомых, якобы очень им довольных. Врач несколько удивился, но был польщен и начал лечить Регину, Теперь у нее появился серьезный предлог ездить в Мюнхен для визитов к врачу. Артур как будто не видел в этих поездках ничего плохого. Более того, он позвонил Виктору и сказал, «Регина моя нашла какого-то лекаря, кудесника в Мюнхене, который будто бы ей помогает. Слушай, ты не откажешься по старой памяти присмотреть за ней, а? Покажи ей город, свози в Альпы там, по ресторанам поводи. Могу я на тебя рассчитывать?» «Да, конечно!» — заверил Виктор. Их свидания с Региной обрели какой-то удручающий семейный характер. Регина накупила себе белья и нарядов и забила всем этим шкаф, оттеснив вещи Виктора в уголок. Она приобрела пылесос и микроволновую печку и трогательно играла роль хозяюшки. Виктор это раздражало, и он так ей говорил. «Ты играешь в игру под названием «Рай в шалаше». Но долго тебе не придется этим развлекаться. Жанна делает все, чтобы я не попал на свободу». «Я бы давно уже укатил отсюда в Штаты, если бы не ты. Только ты одна держишь меня в Германии. Но так не может продолжаться до бесконечности. Я должен думать, если не о нашем общем, то хотя бы о своем будущем». «А я не очень-то уверена в тебе, дорогой», — лукаво выпивала Регена. «А вдруг ты меня обманываешь м? и продолжаешь отношения со своей бывшей женой? Да что за чушь! Она никогда не бывает здесь?» «Никогда». Решительно солгал Виктор. Он никогда не придавал значения содержанию того, что он говорил женщинам, считая, что убедительными должны быть голос и взгляд, а не слова и смысл. Но втайне он удивился проницательности Регины. Как раз накануне ее приезда Жанна была у него и оставалась ночевать. И зачем ему нужно было оставлять ее у себя? Дурацкая привычка испытывать привязанность своих бывших женщин. Он стал успокаивать Регину и успокоил. В тесной квартирке постель всегда была рядом. Так это и тянулось месяц за месяцем, и Виктор стал замечать, что не только он, но и Регина начинает уставать. И в это последнее свидание, после которого Регина прислала ему похоронный венок, он повел на нее решительную атаку и совершил ошибку. Вспугнул птичку. И птичка улетела вместе со всеми своими золотыми яичками. «Удастся ли теперь всё повернуть вспять, чтобы потом снова двинуться вперед? «Да, конечно!» Он просто немного подустал, потерял контроль над ситуацией. Теперь он должен был собраться с мыслями, снова взять все в свои руки, расставить все и всех по местам. Он допил чай, взглянул на часы. Регина уже час как вернулась домой, пора уже было ей звонить. Он расплатился за пиво, чай и обед, попросил официантку разменять ему 20-марковую бумажку на 5-марочные монеты, на более мелкие. Та отказалась менять, ей надо было давать сдачу. Он вышел из кабачка и спустился в метро. К телефонным автоматам опустил сразу три монеты и набрал номер. К телефону, как назло, подошла Рахиль Моисеевна. Виктор измененным голосом попросил по-английски пригласить к телефону миссис Регину Равич. «Сейчас позову», — буркнула по-русски вредная старуха, и тут же Виктор услышал, как она кричит в сторону. «Регина, возьми трубку. Там тебя твой...» «Мюнхенский хахль вызванивает, и скажи ему, чтобы не валял дурака по-английски». «С его-то произношением!» Услышав в трубке высокий мяукающий голос Регины, Виктор, как делал всегда, немного отвел трубку от уха. Тем не менее ее «Халлоу» прозвучало так, будто она твердо уверена в наслаждении, доставляемым ее голосом всякому, кто находится на другом конце провода. На мгновение, на место привычного раздражения, где-то в области грудины, поднялась волна холодного бешенства, но Виктор тут же придавил ее. «Что случилось, киска? Что ты опять придумала?» «Это ты?» — делано удивилась Регина. «Нет, а он в черном пальто. Я спрашиваю, что случилось, детка?» «Только то, что должно было когда-нибудь случиться». «Пока я была у тебя, Артур нашел мою неотправленную открытку к тебе». Черт, Большой был скандал?» хм. «Скандала не было, потому что мы с ним не виделись». «А как же ты узнала об открытке?» «Ну, я еще из Мюнхена позвонила домой, чтобы узнать, как там дети. И тут Артур сказал мне, что ему теперь все известно о наших с тобой отношениях. Он велел мне принять одно решение из двух, либо развод с ним, либо разрыв с тобой». «И Ты не сказала мне ни слова, но сразу же решил расстаться со мной, не сказав мне об этом, не посоветовавшись. Не совсем сразу, но тут еще твоя жена. Вики, нам все равно лучше было расстаться. Мой муж благородный человек, он, разумеется, простит меня с тобой. М -м, все было так неопределенно. Если бы я знал об этом, я бы постарался не отпускать тебя из Мюнхена. А жена-то моя тут при чем? Вчера, когда ты был в душе, она позвонила тебе, а я сняла трубку, у нас не был разговор. Какой разговор? Мучительный. Она кричала, плакала и угрожала. И ты испугалась угроз этой психопатки? Не верю. Вики, она угрожала не столько мне, сколько тебе. Со мной она говорила даже с каким-то сочувствием и уверяла, что тебе нужна не я, а мои деньги. Ну, вернее, деньги моего мужа. «Еще она сказала, что ты любишь только ее, что ваши супружеские отношения никогда не прекращались, а со мной у тебя только игра, игра на деньги». «Так сказала?» «Да. И ты, дурочка, ей поверила?» «Поверила, потому что она привела очень веские доказательства». Да «Какие еще веские доказательства?» Виктор приготовился к опровержению веских доказательств Жанны. Она попросила меня открыть твой шкаф и перечислила, в каком порядке висят твои рубашки. Оказывается, это она их стирает, гладит, развешивает. Черт, вот этого он не ожидал, но попытался оправдаться. А, а что плохого в том, что моя бывшая жена, с которой мы, как интеллигентные люди, остались друзьями, иногда по-дружески помогает мне по хозяйству? Вики, но ты же мне говорил, что она никогда у тебя не бывает... Регина, до этого говорившая нормальным голосом, только спокойным усталом, вдруг опять принялась петь. И Виктор встрепенулся. Может быть, еще не все потеряно? «Детка моя, девочка моя маленькая, не позволяй злым людям, кто бы они ни были, разрушить нашу любовь. А? Не верь никому, кроме меня!» «Я пыталась. Но ты обманываешь меня, и крупные по мелочам, на каждом шагу. Я больше не могу тебе верить. Ты ведь спишь с этой женщиной?» Своей бывшей женой. «Да нет у меня давно уже никаких женщин, кроме тебя. из Жанны у меня давно ничего нет». «Ну да, угу. А ее шпильки? То под кроватью, то в душевой на полочке, на самом видном месте, а? Я же их все время нахожу, когда убираю тебя». Черт бы побрал эту чертову рыжую гриву Жанны, которую она теперь укладывала в какой-то немыслимый сток. Шпильки из него действительно так и сыпались. «Подумаешь, шпильки?» Ты, вон, свои трусики постоянно у меня забываешь, и косметику. Так ведь я же и вправду сплю с тобой. А Жанна убирается в моей квартире, и потому теряет тут не трусики, а шпильки. Ну, неужели трудно сообразить? Если бы это не было вполне невинно, я бы уж как-нибудь догадался каждый раз убирать ее шпильки. Ты думаешь, я их не видел? Да видел десятки раз. Но каждый раз только клал на их видное место. Придет Жанна и заберет. Она сама тебе напомнила про шпильки? «Ну да». Ну, так значит, она их еще специально подкладывала. Если бы я придавал этому значение, я бы сам убрал этот опасный металл. Если ты вправду так, то она действительно опасна. Если бы ты слышал, каким голосом она произносила угрозы в твой адрес... В мой адрес, ты говоришь? Ну да. Она сказала, возвращайтесь к своему мужу, а я здесь покончу с Виктором сама. Он будет наказан. «Так и сказала? Покончу? Будет наказан?» «Да, вот именно так и сказала!» — ехидненько пропела Регина. «Наконец-то тебя хоть что-то встревожило по-настоящему!» «Да ничего из меня это не встревожило! Я просто удивляюсь ее внезапной ревности и злости!» «А чему тут удивляться? Сам же и довел ее до такого состояния, что она готова тебя убить!» «Она мне сказала, что ты и прежде обманывал ее!» «А, так вы еще и спелись. Уж не Жанна ли подсказала тебе этот драматический жест с венком?» «Каким венком, Вики?» «Благодарю за любовь, очень эффектно». «Я не понимаю, о чем ты говоришь, Вики». В голос Регины Виктор услышал неподдельное недоумение и сразу же ему поверил. Он рассказал ей об утренней находке. «Ах, нет, Вики, я к этому никакого отношения не имею». Да и твоя Жанна, скорее всего, тоже. Она серьезная деловая женщина, к чему ей... Ох!» И она замолчала. Виктор так и увидел, как она прикрыла ладошкой рот и вылупила глаза. «Ну, чего ты молчишь? Давай выкладывай!» Нетерпеливо потребовал он. «Я просто вспомнила одну вещь, которую сказала твоя бывшая жена». «И что же такое она сказала?» «Она сказала про тебя...» Он считает, что оказывает женщинам величайшее благодеяние, когда завязывает с ними роман, и очень удивляется, что они, прощаясь, не благодарят его за любовь. Да, миленькие разговоры ведут за моей спиной жена и любовница. Так все-таки Жанна жена, а я любовница? Ну а кто же ты? Сама подумай. И он тут же пожалел о сказанном, потому что в ответ раздались короткие обиженные гудки. Он выждал несколько минут и достал из кармана последнюю пятимарочную монету, опустил ее в прорезь и снова набрал номер Регины. Она сняла трубку. «Хеллоу!» «Регина, прости, если я тебя обидел. У нас сегодня разговор что-то не получился. Давай пока попрощаемся по-доброму, а завтра я тебе позвоню. Когда тебе будет удобно говорить со мной?» «Никогда!» — торжествующе ответила Регина. Но мы ведь не можем просто так взять и расстаться. Можем, Вики. Очень даже можем. Я не стану из-за тебя разрушать свою жизнь. И это все, что ты хочешь мне сказать? Ну, если тебе так хочется, то могу сказать тебе на прощание. Благодарю за любовь. И она засмеялась таким злым смехом, что Виктор на этот раз сам повесил трубку. И тут же чертыхнулся. Надо было не вешать тебя, «Просто слегка ударить по рычагу, тогда бы не провалилась пятимарочная монета, и он мог бы еще кому-нибудь позвонить. Жанне, например».